Глава 7. Вернувшись в отделение, Иван Саныч сразу пошел на доклад. Выслушав сержанта, Сорокин походил из угла в угол, также удивляясь, и сказал, «Я тоже что-то недопонимаю. Мальчик в целом неплохой, только вор, психопат, лунатик и убийца, который, к тому же, к честной жизни стремился изо всех сил», добавил Иван Саныч, а Сорокин завершил его мысль а женщину зарезал не со зла и деньги стащил в самый последний раз, чтобы потом жить безгрешно до самой смерти. Классический сюжет. Может, он и в самом деле, как предположил Белов, таблетки какие-то глотал. Только что же это за таблетки такие, которые все человеческое выключают? «Ну, знаешь ли, есть такое», – почесав затылки, произнес Сорокин. Сам не видел, а вот от других, заслуживающих веры людей, слышал. Да, есть такие медикаменты, которые сначала дают и силу, и выносливость, только потом люди перестают быть похожими на людей. А как пройдет действие, то или в петлю, или кается, на коленках ползать, судите, не ведал, что творил. Да откуда пацану такие таблетки достать? Они же, наверное, в аптеке не продаются. «Не продаются. Врача у них там в их детском курятнике нет, что ли?» «И свой есть, и в любой момент они к Маргарите могут обратиться, анализы сдать или еще что». Остапчук задумался, потом снова заговорил. «Мальчишка этот, Антон, сказал, что Марков болел. И ты говоришь, что свой врач в ДПР есть. И как при всем том больной на голову мальчишка?» оказывается в обычном ремесленном училище, без присмотра. «Если психические и небуйные, то не каждый специалист выявит», заметил Сорокин. «Не станешь же каждого лунатика на в удачу тащить». «Да уж, лучше не надо», — съязвил Иван Саныч. «Пусть лучше среди нормальных поживет. Может, пронесет и не зарежет никого». О ненормальном поведении сообщил один лишь Березин, а он лицо обиженное и заинтересованное, напомнил Николай Николаевич. Или просто ошибся. В медкарту бы глянуть, да ее изъяли. А вот и нет, ухмыльнулся Остапчук, выкладывая бумаги, и спросил. Разберешь? Я сам в их каракулях не особо силен. Сорокин, перелиснув несколько страниц, присвистнул. Это или к тому, кто написал, или в больничку на поклон идти. Так может, Катька умеет? Иван Саныч выглянул в коридор и позвал. Сергеевна, поди сюда, коль живо. Появившись, Веденская съязвила. Не дождетесь. Что за намеки, товарищ Иван Цаныч Шутит он, с расстройства, пояснил капитан. А вопрос такого рода. Клинопись разбираешь? Перекинув несколько листков, Катерина скривилась. «Слушайте, я ведь инспектор детской комнатки, а не дешифровальщик». Но все-таки вгляделась в предложенный ребус и спросила. «Что найти надо?» «Да немного», — успокоил ее Сорокин. «Хотя бы упоминание о ненормальности достаточно». «О ненормальности?» Катерина нависла над таинственными письменами, пытливо вглядываясь в них. И минут через пять признала, что никаких упоминаний о вещи, интересующей руководство, не видит. Педикулез, чесотка, хронические сопли, обычные для ребят хвори и ничего удивительного. Только имейте в виду, что такое вообще вряд ли кто напишет. «Это почему?» – поинтересовался Остапчук. «Потому что тогда необходимо сразу в психдиспансер переправлять» а оттуда просто так уже не выбраться. Если ребенок не проявляет явных признаков психического расстройства, никто не станет ему жизнь портить. Вот и это туда же, отметила Иван Саныч. Ну, конечно, зачем ребенку жизнь портить? Пусть уж лучше он старуху зарежет, пожила уже. Нет, что хотите со мной делайте, но ни к чему доброму это прекрасно душе не приводит. Ладно, вздохнул Сорокин и присмотревшись к подчиненной, спросил: Ты чего такая перекошенная, товарищ лейтенант? Да ничего особенного. С Яковлевым пообщались, ответила Катерина. Само по себе многое объясняет, признал Сорокин. Он же твой бывший подчиненный, или я что-то путаю? спросила Стапчук. «Ничего вы не путаете, и нечего кокетничать», — огрызнулась Введенская. «И речь вовсе не об этом, кто у кого когда был, а о том, что человек он очень старательный, активный и... крайне тупой. Я-то грешным делом надеялась, что он одумается и прекратит позорить себя и Волина, но нет. Коль скоро ты его лучше всех нас знаешь, объясни». «Он на полном серьезе уверен, что мальчишка виноват? Или просто конец квартала?» — спросил Сорокин. «Этого никто не знает», — с горечью проговорила Катерина и добавила. «К тому же, говоря беспристрастно, кое в чем Пожарский действительно виноват. Ведь это он выдернул эти проклятые ножницы». «Но не он же ударил», — зачем-то заметила Стопчук. «Это вы знаете, я знаю, вот товарищ капитан знает», — разъяснила Катерина. «Но все это бездоказательно, исходя из опыта». «Не умничай», — проворчал сержант. «Без парня попутал схватиться за ножницы. Виноват, конечно, но он ведь и не врач, и не медик. Откуда ему знать?» Катерина, вздохнув, терпеливо повторила. «Исходя из опыта, Иван Александрович» а опыта у Яковлева, то есть опыта в нашем понимании, у него нет. И чтобы его наработать, Яковлев человек энергичный, честный, но тупой, готов пересажать пол Москвы, а не только одного незадачливого парня. Сильно он тебя обидел, невинным тоном заметила Стапчук. Катерина, чуть побледнев, колко ответила. Вы пока шпильки подпускаете, он уже и дело об убийстве раскрыл и подозреваемый у него уже готов, и, не сдержавшись, опустилась до оскорбления. Все сложное упрощает, сводя к глупой причине, показатель небольшого ума. А «Обижаться, как дура, показатель какого ума?» ощетинился сержант. Сорокин решительно потребовал прекратить перепалку. «Допустим, убийство кассирши и Маркова он вешает на пожарского». «А как он объясняет пропажу сумки с деньгами?» «Никак», — угрюмо ответила Катерина. «Это и потом можно объяснить. Пока же, как паллиатив достаточно палки за раскрытие двух убийств. Полагаете, что этого мало?» «Еще раз нагрубишь, не посмотрю, что лейтенант», — пригрозил Николай Николаевич. «Намек понятен». «Так точно». «Даже если представим, что кто-то позволит отвести Пожарского на проработку, он все равно не скажет того, чего не знает». Остапчук вмешался в административные прения. «Мне бы для повышения образования. Как этот Яковлев объясняет, почему Колька убил? Должны же быть какие-то причины, чтобы средь бела дня, там, где каждая собака в лицо знает, на виду у всех?» «У него все готово», — утешила Катерина. Есть два пацана, один судимый за кражи, на другом тоже пробы негде ставить. Заранее сговорились отобрать сумку, кассирша воспротивилась, но и ткнули. Марков перетрусил, бросился бежать, пожарский за ним, припрятал сумку, а подельника скинул на металлолом и концы в воду. «Если бы не прокурор и не социалистическая законность, может и прошло бы», кивнул Сорокин. «Смотри, Иван Саныч, не ты один любитель под фонарем искать!» «Когда я такое начну вещать, сразу на Канадчикову звоните», — сказал в ответ Остапчук. Катерина быстро перевела разговор на другую тему. «Погодите, я, Николай Николаевич, на всякий случай подключилась». «Это к чему и куда?» — насторожился капитан. «На всякий случай», — повторила она. Просто созванивались с Борисом Ефимовичем Симаком. Ну и, к слову, пришлось... Что пришлось к слову? Ну, результаты вскрытия трупа Маркова пришли. Остапчук крякнул, но ничего не сказал. Сорокин же покачал головой. И Катерина принялась оправдываться. «Николай Николаевич, Яковлев все-таки Муровский, свой. Он там, а мы здесь. Случись что, вы не успеете на электричке» а ему только к руководству сбегать сергеевна а что права сергеевна внезапно вступился за катю саныч а то он так и повадится за раскрываемостью к нам в район гонять сорокин поднял руку и остопчук смолк катерина сама все выложишь или клещами из тебя тянуть сама сама вскрытие показало глубокие необратимые изменения вследствие застарелого нарушения обмена веществ. И что это значит? Это значит, что у него был диабет. И что? Поясни ход мысли. «Вам лучше переговорить с Борисом Ефимовичем», — предложила Катерина. «Но бесспорно то, что диабет в запущенной стадии обязательно проявляется в поведении. Вопрос, почему этого никто не замечал?» «Да нет, замечали», — покачал головой Стопчук. «Только трактовали неверно, списывали на дурной характер, а ну вот что». «Тогда второй вопрос», — продолжила Веденская. «Почему медики ни в ДПР, ни в больнице не разглядели заболевания?» «Это вопросы для размышления или риторические воздух?» — нетерпеливо спросил капитан. «Какие версии?» «Я пока не решаюсь. Так решайся, айд два на рабочее место. Поразмышляй и приходи, когда поймешь. Мне одного достаточно, который сам думать не умеет». «Есть!» — кивнула Введенская и ушла. «А где этот, который не умеет?» — поинтересовался Остапчук. «Я его отослал в ДПР, и он давно уже должен был вернуться. А вот где он по дороге завис...» неизвестно сержант черненько пошутил может его там уже кокнули и сокрыли до времени нездоровое место это родина ты вспомни молчи христа ради взмолился сорокин молчу я товарищ капитан вот что вспомнил и теперь понимаю к чему сергеевна зараза конечно но не дура давай покороче Если покороче, то у Кума жена захворала этим сахарным. Хотя она и так была ведьма сварливая, а тут вообще нельзя было угадать, что она в данный момент отколет. Придешь к ним, она все на стол мечет, горилки выставит, гуся и еще сама посидит, а потом фр и посуду об стену. Непредсказуемая женщина! интересный рассказ и чем он может объяснить мотивы убийства и грабежа иван саныч задумался но тут в коридоре послышались шаги и разговоры кто то пришел и это был неакимов